Ошибкой немцев было еще и то, что стреляли беглым огнем оба танка сразу. Наводчики путали разрывы и не могли корректировать установки прицелов. Из одного ствола они бы попали быстрее. Воронцов увидел слева заросшую бурьяном не то просеку, не то тропу, и, не задумываясь, вывернул руль. Броневик подбросило так, что Дмитрий чуть не выпал в открытую дверцу, под днищем заскрепело и заскрежетало. Воронцов с ужасом представил, что сейчас оторвется кардан или камнями пропорит картер. Он, не щадя шестеренок, переключил передачу с третьей на первую. Трясясь и подпрыгивая, ломая колесами валежник, возмущенно рыча мотором, броневик вынес его из-под огня. Примерно через километр... Воронцов проскочил по трухлявому мостику заболоченный ручей и оглянулся. Лес позади стоял стеной, и было даже непонятно, как он сумел через него проехать. Дмитрий выключил зажигание и откинулся на сиденье. Он весь был мокрый, и сердце колотилось так, будто не ехал он, а толкал двухтонную машину перед собой. Он вылез наружу, откинул броневую крышку капота и отвернул пробку радиатора. Столбом ударил перегретый пар. Теперь нужно ждать минут двадцать, пока двигатель чуть остынет, залить свежую воду и только потом ехать дальше. А в лесу было тихо. Нет, конечно, с дороги доносился гул моторов и лязг танковых гусениц. Пулеметные трассы еще секли верхушки деревьев, но все это было уже далеко, и Воронцова словно не касалось. Сюда немцы соваться не рискнут, да и не нужно им это. Не то время, чтобы за каждым русским солдатом поодиночке гоняться. На сегодня все закончилось. День почти угас, небо из голубого стало золотисто-зеленым, Из глубины леса потянуло прохладой и сыростью. Неожиданно громко вдруг заквакали лягушки в ручье. Дмитрий сориентировался по карте. До цели осталось не так далеко. В шею впился с омерзительным визгом крупный комар. от сволочь, пятая колонна. Воронцов прихлопнул вампира и вытер платком окровавленные пальцы. Захлопнул дверцу. Осторожно тронул машину. Судя по пунктирной линии на карте, тропа должна вывести почти точно на место. Больше в этой глуши ему не встретилось ни своих, ни чужих. Детектор ожил ранним утром. Едва успело встать солнце. Воронцов как раз умылся в ручье, сживал пару бутербродов, запил остатками остывающего кофе из термоса и услышал зуммер оформленного подручные часы прибора на циферблате светился индикатор и стрелка показывала направление значит вот как раз сейчас и открылся контейнер направление стрелки в основном совпадало с отмеченным на карте грейдером километров через восемь дорога пересекала мелкую прозрачную речку тут все и произошло Разведка немцев застигла их на месте ночевки, чуть в стороне от брода, опрокинутая и раздавленная гусеницами крестьянская телега с обыкновенным для такого случая имуществом, узлами, одеялами, вспоротыми мешками с мукой и картошкой, вмятым в землю самоваром. Брошенный набок возле догорающего костра закопченный чугунный казан, На холщёвой скатерти нарезанные куски хлеба, несколько луковиц деревянные ложки нож, небольшой шматок желтоватого сала. кони очевидно разбежались, а людей немцы расстреляли из пулеметов.